Притча третья. Суета-сует. Цыц! И снова ты проворчал, я-я. Можно подумать, ты к этому камню приросла. Извини, сказала кто я. Я понимаю, что веду себя как назойливая муха, но мне просто некуда больше идти. И поэтому ты идешь к Иа. Разумеется. Не только поэтому. «Разговоры с тобой странным образом успокаивают меня и веселят, в отличие от умных книг, которые я читал раньше, надеясь понять, почему мне не везет и хоть немного доутешиться да Не помогло. Великие умы суровые и требовательны, они призывают думать и работать над собой, а когда на сердце зеленая тоска, ничего такого делать почему-то совершенно не хочется». Я лично об этом даже слышать не могу, сказал я. А ты, торопливо подхватила, кто я, просто показываешь мне меня саму, как в кривом зеркале. Спасибо, саркастически сказал Ослик. Не за что. И это меня смешит. А когда человек находит силы посмеяться над собой, все начинает казаться ему не таким уж и страшным. Рад за тебя, вздохнул я. Я тоже рада за себя, я с удовольствием послушаю еще какой-нибудь твой рассказ. Ужасно любопытно. Любопытство сгубило кошку. Сурово сказал я. Не знаю, слыхала ли ты об этом загадочном животном и его печальной участи, но так оно и было. Ничего не попишешь. Смею я тебя уверить, любопытство и впрямь губительно. Я вот... тоже однажды едва не лишился своего многострадального хвоста, все из-за него. Эта раса навсегда отучила меня принимать участие в сомнительных затеях, если ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю. — Надеюсь понять, когда ты расскажешь, — сказала Ктой. — Кроме меня, конечно же, никто не пострадал, — уныло продолжал я. — Что ж так должно было случиться? Меня это нисколько не удивляет. Если где-то что-то случается, оно случается обычно с гордым и одиноким ослом, о котором никто никогда не позаботится, кроме него самого. Необходимо ткнуть им своим хвостом под самый нос, чтобы они поняли, наконец, чем им на самом деле следовало бы заняться. Но что же произошло, не выдержала кто? Что? То самое «ископе» или как там оно называется? «Милый Ия, а можно ли попросить тебя начать с самого начала?» «Можно. Попроси. Пожалуйста. Вот-вот», — сказал Ослик, — «это оно и есть. Праздное любопытство, вот как я его называю. Ну что ж, послушай, если ты думаешь, что тебе действительно интересно». Началось все с того, что Кристоферу Робину пришла в голову довольно странная идея. — Ну, вот так, — сказал Пух. — Что будем делать дальше? — Мы отправляемся в экспедицию, — сказал Кристофер Робин, поднимаясь и отряхиваясь. — Спасибо тебе, Пух. — Отправляемся в экспедицию? — с интересом спросил Пух. — Никогда ни одной не видел. — А где она, эта экспедиция? — Ответа на этот вопрос не знал никто, даже сам Кристофер Робин. Видимо, поэтому всех обуял суетный интерес, причем всех до единого. Ты бы видела, что творилось тогда в лесу. Первым шел Кристофер Робин и кролик. За ним пятачок и пух дали Кенга с крошкой Ру и Сова, еще дальше и А, а в самом конце, растянувшись с длинной цепочкой, шли все родные и знакомые кролика. — Я их не приглашал, — небрежно объяснил кролик. — Они просто взяли и пришли. Они всегда так. Они могут идти в конце позади я. Я хотел бы сказать, — сказал я, что это действует на нервы. Я вообще не собирался идти в эту ископе или как там пух выразился. Я пришел только из чувства долга. Тем не менее я здесь. Если я должен идти в конце ископе, вы понимаете, о чем я говорю? то пусть я буду в конце. Но если каждый раз, когда мне захочется посидеть и отдохнуть, мне придется сначала расчищать себе место от всей этой мелкоты, родственников и знакомых кролика, то это будет не ископе, или как-то бы ее называют, а просто суета и суматоха. Вот что я хотел сказать. На самом деле я в тот раз просто поддался любопытству, как и все остальные, вздохнул я. счет чувства долга я сказал, это для важности. Не признаваться же в том, что даже мне порой бывают присущи мелкие и не слишком достойные человеческие слабости. И неприятность, как ты можешь видеть, посыпались буквально с самого начала. Толпа народу, шум, гам и полная невозможности остаться наедине со своими мыслями. Еще и совет вздумал остолковать сказанное мною. «Я понимаю, что я имею в виду», — сказала Исова, Если вы спросите меня». «Я никого не спрашиваю», — сказал я. «Я, наоборот, всем объясняю». В этой пестрой многочисленной компании нашлось одно единственное здравомыслящее существо, которое вовремя остановилось, и, как ни странно, это был не я. Хотя можно сказать только, благодаря мне оно и смогло избежать многочисленных опасностей, подстерегающих всякого, кто отправляется в неизвестное место с непонятной целью. — Цссс! — сказал Кристофер Робин, обернувшись к Пуху. — Мы как раз подходим к опасному месту. — Цссс! — сказал Пух, быстро обернувшись к поросёнку. — Цссс! — сказал Пятачок Кенги. Цссс! — сказала Кенга сове. А крошка Ру с подряд сказал цсссс самому себе. сказала сова, обернувшись к я. Сказал я страшным голосом всем родным и знакомым кролика, и они принялись поспешно говорить друг другу, пока не дошло до самого последнего. А последний самый маленький родственник и знакомый так испугался, решив, что вся экспедиция говорит ему, что немедленно зарылся в землю. и просидел там вниз головой целых два дня, пока не убедился, что опасность окончательно миновала. Потом он поспешно отправился домой. Его звали Сашка Букашка. Так что его, я, можно сказать, спас. Правда, спасибо он мне не сказал за это. Забыл, наверное. Следующей неприятностью оказалось отсутствие у меня съестных припасов, потому что каждый, разумеется, позаботился только о себе. А б я о Иоанне подумал, как-то всегда и бывает ровным счетом никто. И ладно бы просто не подумал, а то ведь... — У всех есть что поесть, — спросил Кристофер Робин с полным ртом. — У всех? — кроме меня, — сказал я, Как обычно. Он грустно оглянулся. — Интересно, никто из вас не сидит случайно на чертополохе? — Кажется, я сижу, — сказал пух. — Ой! Он вскочил и оглянулся. — Да, я сидел, я так и чувствовал. — Спасибо, пух. Если он тебе больше не нужен, то... Я-я перешел на место пуха и начал есть. — Между прочим, чертополоху не на пользу, когда на нем сидят, — заговорил я, на минутку оторвавшись от еды. Он теряет всякую свежесть. Помните об этом, друзья мои. Не мешает проявлять внимание к товарищу. Надо иногда подумать и о других, я хочу сказать. Но ну, потом случилось то, что должно было случиться. Потому что нечто подобное случается всякий раз, когда неразумные существа затевают необдуманные предприятия. Я и огрустно покачал головой. И ведь я предупреждал. «Не одобряю я этих разных умываний!» — ворчал я, в особенности этой новой моды мыть за ушами. Вдруг плеск, писк и крики. «Ру-упал в воду!» — закричал кролик. «Доумывался!» — сказал я. Начались предсказанные мною суета и суматоха. Каждый принимал казавшиеся ему самыми разумными меры по спасению. И только я не суетился... хотя также сделал все возможное, чтобы помочь бедняжке Ру. И я сел возле запруды, той самой, где Ру упал и опустил в воду хвост. Повернувшись спиной ко всему происходящему, он приговаривал, «Все из-за этого мытья. Ты только держи за мой хвост, Ру, и все будет в порядке». Ру каким-то образом спасся без моего участия. Зато я чуть было не лишился своего хвоста. Ведь никто не удосужился вовремя сообщить мне, что помощь уже не требуется. И когда я, наконец, вытащил хвост из воды, я его совсем не чувствовал. Он замерз и онемел. Но никому, разумеется, не было до этого дела, как ты понимаешь. И мне пришлось долго и нудно объяснять Кристоферу Робину, что хвост — это необходимая часть моего организма. после чего он, добрая все-таки душа, пришел ко мне на помощь и, как следует, его растер. Но вряд ли даже Кристофер Робин понял, как тяжело было у меня на сердце, когда цель этой загадочной, и никому не нужной, и была, наконец, достигнута. Кристофер Робин не слышал, он смотрел на Пуха. — Пух, — сказал он, — где ты нашел эту ось? Пух посмотрел на палку, которую все еще продолжал держать. — Ну, просто нашел, — сказал. — Разве это ось? Я думал, это просто палка, и она может пригодиться. Она там торчала в земле, и я ее поднял. — Пух, — сказал Кристофе Ромин торжественно, — экспедиция окончена. Это земная ось. Мы нашли Северный полюс. — Ох, правда, — сказал Пух. — Пух нашел Северный полюс, — сказал Кристофер Ромин. здорово правда вот земная ось пух скромно опустил глаза вот это спросила да сказал кристофер робин значит мы вот эту штуку искали да сказал пух М -м -м, сказал я, я ну что ж во всяком случае дождя не было добавил он ослик тяжело вздохнул полагаю Нам действительно повезло, что в тот день не было дождя. Но и я, сказала кто я, я все понимаю, конечно, но неужели тебе и вправду никогда не хотелось выйти на большую прогулку вместе со всей компанией, повидаться с друзьями, поболтать о том о сем и в конце концов найти. Пусть черт знает что, но все-таки найти. Что? Приключение на свою голову? Вернее, на свой хвост? Я чуть был не потерял его навеки. «Как раз тогда, когда мне однажды захотелось того, о чем ты говоришь», — напомнил я. «Не думаю, что ты черт знаешь, что. Ах, да, открытие Северного полюса. Меня уж так утешило бы, если бы я все-таки понес эту тяжелую утрату». Ну, и я...» «Вижу ты ничего, не понимаешь, и ничем не лучше других, — Укоризно сказал Ослик. «Наверняка подбегаешь к двери». На каждый звонок и открываешь ее, даже не спросив, кто там. — Да, — призналась, кто я, — и к телефону тоже, хотя... Она вдруг рассмеялась и закончила. — Теперь же реже. — Можешь не рассказывать. Мне вообще ничего не рассказывают, что именно отучило тебя подбегать к телефону. — С достоинством, — сказал я. Тем более, что... Названным тобой предметом я лично никогда не пользовался, ибо не вижу в нем никакой практической ценности. — Ну, это не совсем так все еще, Хи — хихик и сказала кто то Деловые разговоры, к примеру, э -э, но не важно. Не о них сейчас речь. — Видишь ли, раньше мне почему-то казалось, что каждый, буквально каждый звонок может казаться необыкновенно важным, чуть не судьбоносным, а такая вот глупость. И хотя я обычно сплю до поздна, я даже в семь утра вскакивала и подходила к телефону. И однажды в субботу, именно в семь утра, я сняла трубку и услышала незнакомый голос. «Привет!» — бодро сказали мне. «Привет!» — хриплом со сна, потому не совсем своим голосом отзвалась я. «Ну что, дорогая, ты готова?» «К чему?» «Ехать?» «Куда?» Как куда? Весело удивилась невидимая собеседница. Нам с тобой уж одна дорога на кладбище. Какая-то старушка ошиблась с номером. С тех пор, предупредив родных и знакомых о том, что раньше одиннадцати мне звонить бесполезно, я игнорирую все утренние звонки. Кто я снова усмехнулась, а ослик и я кивнул. Вот-вот и -вот, я о том же. Показательная история, если ты понимаешь, что я имею в виду. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну что ж, во всяком случае, да я не было. В завершении этого поучительного рассказа, который, в общем-то, не требует каких-либо особых комментариев, мне хочется совершить небольшой экскурс в будущее к той. Ни на что не похожее существо, разумеется, пережило со временем свой кризис и стало нормальным человеком, нашло себя, обрело имя, определилось с призванием и даже устроило личную жизнь. Свои беседы с Осликом я бывшая кто я вспоминает часто, а иногда она еще вспоминает разговор с подругой, состоявшийся в те времена. когда им обеим было по восемнадцати лет. Ты плывешь по течению, неодобрительно сказала ей подруга, а я активно борю за свое место под солнцем. Ну что ж, давай посмотрим, кто из нас к чему придет в результате, к сорока, например, годам. Посмотрим, ответила кто я, которая в том нежном возрасте еще не понимала, хорошо это ли плохо плыть по течению. и даже, честно признаться, не совсем понимала, что имеет в виду ее подруга. Посмотрели, и разницы не увидели никакой. Ну или почти никакой, потому что каждый на самом деле выбирает сам, что ему предпочтительнее иметь. Много денег, к примеру, или возможность спокойно спать по ночам. Под лежачий камень вода не течет. Но нужно ли это камню, вот в чем вопрос. То, что действительно необходимо, придет к тебе независимо от того, бегаешь ли ты в поисках его по всему дремучему лесу или смирно стоишь на своей поляне, поджидая неизбежного. Януш Корчик, великий педагог, говорил о том, что наши желания всегда сбываются в той или иной форме. И если душа твоя жаждет, например, власти над людьми, она обязательно ее получит. Ты станешь главой хотя бы собственной семьи, если... По каким-нибудь причинам тебе не удастся стать президентом целого государства? Так что бегаешь ты на самом деле только потому, что тебе хочется бегать. И совсем не дурно было бы отдавать себе в этом отчет. Тот, кто хочет стоять, стоит. В итоге оба равно получают то, к чему стремились. Кто ищет, тот всегда найдет. Только не удивляйся, пожалуйста, если в процессе поисков чего-нибудь потеряешь. Например, хвост.